Глава одиннадцатая. Туда. Умер старый князь. Как-то неожиданно умер. Для всех близких неожиданно. Хотя все знали, что старого князя уже несколько лет гложет грудная жаба. Но как бы то ни было, никогда не поймешь, да и вообще ее трудно понять, смерть человека с виду здорового, крепкого. За день до того, как с лечи застынуть навеки, ходил, говорил и даже кричал на дворника чем-то проштрафившегося. Умер за несколько дней до объявления войны с немцами, которых он так терпеть не мог. Умер, и все домашние растерялись. Потрясенная горем княгиня плакала вся в черном. Постаревшая сразу на несколько лет и вряд ли в первые, самые острые дни своего горя, сознавшая все происходящее кругом. Дмитрия не задела смерть отца глубоко. Самый эгоистический народ – влюбленные. Дмитрий, с головой влюбленный в старшую маркизину, ничего знать не хотел выходившего из рамок его чувства. Дома бывал редким гостем». Норовя из полка уехать прямо в Петроград, чтобы вернуться только с последним поездом. Княжна Тамара, находившаяся всецело во власти новых, таких для нее жутких и манящих переживаний интересного романа Скаулутче, тоже сделавшаяся эгоистической, нашла, однако, в себе как женщина что-то мягкое, нежное и тоскующее по отношению к утрате. Если при жизни отец бывал суров, деспотичен, А следовательно тяжелый и неприятен, смерть сгладила все эти шероховатости. Княжна каялась, отыскивая в памяти случаи, когда резко и непочтительно возражала отцу. И она, как и мать, надела все черное, и это шло и к ее неправильному японскому личику с зеленоватыми глазами и к нежной белизне точеной шейки. Солнцев Насакин Василий, уланский поручик на своих плечах вынес все досадные похоронные хлопоты. Хлопоты, где на каждом шагу бездна самых непредвиденных мелочей. В натуре Василия было что-то хозяйственное, обстоятельное, всегда и везде стремившееся терпеливо доводить все до конца. Добросовестно лежа на полу два месяца рисовал Василий на гигантском картоне древо солнцевых насакиных. С таким же усердием заказывал он гроб старому князю. До мелочей тщательно продумал, во что надо одеть покойника, остановился на известном количестве певчих, чтобы их было немного и немало, и сам разослал им же составленные публикации о смерти отца в наиболее ходкие газеты. И все шло гладко, потому что взялся за дело Василий. В его аккуратности было что-то немецкое. Да он и гримировался под немца, щеголяя выправку германского кавалериста. И когда он шел зимою в светло-сиреневом пальто, с узеньким стоячим каракулевым воротником, фуражки надвинутые надвинутой на глаза, и с дном, которое немногим превосходило околыш, издали можно было принять Василия, к тому же светлого блондина без бороды и усов, за какого-нибудь прусского драгуна. И он гордился этим. К слову сказать, Василий удивительно похож был, как две капли воды на германского «Кронпринца». Тот же нос, та же линия губ, вытянутое лицо и срединный пробор жиденьких светлых волос. В пальто и в уланском кивере это сходство усугублялось. Полковые товарищи называли князя Василия Германом аном Василий ничуть не обижался, наоборот, испытывал даже некоторое удовольствие. Но когда объявили мобилизацию, и едва успев похоронить отца, Василий спешно телеграммой вызванный помчался в свой полк, Все его германо-манство сняло как рукой вдруг, и он весь так и горел желанием бить проклятых немцев. И уже в первых числах августа, неделю-другую, спустя после нашего вторжения в Пруссию, бывший германо-ман прислал домой свои первые трофеи: каску зарубленного им прусского Киросира и его тяжелый в металлических ножнах палаш. Новая, локированная с одноглавым орлом. И острым, как громотвод шишаком, каска трофей была погнута. Как и почему, все это Василий объяснил в припроводительном письме. Таком же обстоятельном, как и он сам. Оказывается, что официальным по армии приказам германской коннице запрещено принимать рукопашный бой. И они удирают и отстреливаются, спешившись. Но тут наш дозор встретился почти носом к носу с их дозором. Получился шок. Я налетел на офицера, он туда-сюда за револьвер. Я его хватил шашкой. Погнулась каска. Я повторил удар, сгоряча, не зная даже, куда попало. И когда он свалился, у него оказалось разрубленное до середины груди плечо. Все у них тяжелое и солидное. Понравилось мне у лошади оголовье. Пышное такое, с набором. Напоминает рыцарские времена. А седло целый магазин. Не говоря уже о кобурах, есть даже особое отделение для консервов. Вы меня не узнали бы, мои дорогие. В две недели я весь оброс бородой, и теперь, слава богу, пропало всякое сходство с этим гнусным кронпринцем. Княгиня-мать читала, смеялась и плакала. И такими странными, далекими, говорящими о чем-то кровавом, суровом, казались ей трофеи сына в тихом опустевшем доме. Да и все кругом опустело. Прежде здесь военные были на каждом шагу. Теперь их почти не видать. Ушел на войну и тот полк, в котором служили Дмитрий и Коулуччи. Ушли все другие полки. Уже прибывали первые партии раненых, заботливо размещаемых по лазаретам и госпиталям. И в первые дни как-то непривычно было видеть «Сестер Милосердия» одетых с монашеской простотою и с красным крестом на рукаве и на груди. Но скоро это вошло в колею. Никого не удивляло и сделалось обычным. Надвигалась золотая осень. Над гладким неподвижным зеркалом прудов завороженные стояли в чистом прозрачном воздухе желтейшие парки. И сухой лист, кружась с меланхолической тоскою, как-то нерешительно опускался на воду, и был точно приклеенный к отражавшему небеса и опрокинутые деревья зеркалу. Княжна и Сонечка парбы почти не ездили в город. Надвинулось что-то большое, заслонив собою все маленькие суетные радости. На днях у Насакиных был Агапеев. Его ареста, главное висевшее над ним подозрение, теперь окончательно сгинувшее, оставили на нем отпечаток. Он похудел, и в его птичьих глазах появилось какое-то новое, вдумчивое выражение. Он поумнел, постарел душою. Кроме арканцевского заступничества, освобождению Агапеева способствовала еще и находка украденных у него чертежей. Их прибило, в конце концов, к русскому берегу вместе с чемоданом гусара смерти, в котором они находились. Княжна, вся в думах о Каулуче, отнеслась к Агапее вот только-только с человеческим вниманием. На большее Мары не хватило бы теперь. Он приехал лишь с тем, чтобы проститься. Он уезжает на войну, чтобы делать со своим огнедышащим драконом опасные разведки и бросать бомбы. Это для него теперь вопрос не только одного патриотизма, но и чести. Он или совсем не вернется, или успехами своими докажет, на какие способен подвиги. В Последний раз княжна видела Агапеева накануне отъезда. Он шел по Невскому, счастливый, сияющий, в полувоенной форме. Нового образца, специально для летчиков утвержденный берет, наподобие шапочек бельгийской конницы. У пояса небольшой кортик. Ноги свои Агапеев аккуратно обмотал серыми суконными колониальными гетрами. И отдав Маре честь по-военному, воскликнул «До свидания, лихом не поминайте, а может быть и совсем никогда не увидимся». Но это он прибавил для красоты слога. Он верил в первое, в «До свидания». И всякий, идущий навстречу опасности, всегда уверен в благополучном для себя исходе. Иначе не было бы ни геройских проявлений духа, ни подвигов. Животный эгоизм человека, уверенного в своей неуязвимости, это одно, и только это двигает все вперед и вперед. Агапеев уехал. Все уезжают. Амара и Сонечка томятся в безмолвии тихих, завороженных прудов. Сонечка переменилась до неузнаваемости. Она перестала швырять золотые своим лихачам и ездит редко и мало на простых извозчиках. «Теперь такое время, что стыдно много тратить», — поясняла Сонечка. «И когда собирались пожертвования, она с такой же страстностью, как прежде, бросала на всякую дрянь, теперь отдавала свои карманные деньги на раненых». «Религиозность, странно как-то совмещавшаяся с легкомысленной испорченностью этого синеглазого очаровательного ребенка, получила теперь какой-то экзальтированный оттенок». И если недавно Сонечка молилась, чтобы Бог вернул ей того или другого поклонника, теперь эти молитвы были чище, прекраснее и глубже, потому что она молилась за всех тех, кто пошел отдавать свою жизнь туда, откуда не все возвращаются. Тамара не молилась, она не умела молиться, но душою вся была там, от кого лучше, ни звука. Ничего, кроме двух-трех писем, посланных с дороги. И от Дмитрия ни одной строчки. По слухам, оба они в Восточной Пруссии и верст на 80 идут разведкой впереди своей пехоты чужая неприятельская земля, бивачная жизнь. На каждом шагу повсюду стережет их слепыми глазницами своими опасность. Какая же тут переписка? Жив ли он, этот некрасивый и сумрачный офицер, ставший таким близким, дорогим после того душного дня под сенью липовой аллеи? Первые живые вестники оттуда – раненые офицеры. Все они вернулись через Варшаву, и нет конца восторгом. Дивный город, и как чувствуется тыл, как сильно бьется жизнь. Сколько народу, беглецов, в госпиталях и комфорт, и уход, прямо сказочные». И ежедневно самые последние новости. Нет дня, чтобы не приехал кто-нибудь с позиции. Возвращаются, опять уезжают. И так без конца. Вся Варшава один сплошной лагерь. Тамару зажгли все эти картины. И в свою очередь Тамара зажгла Сонечку. Поедем в Варшаву. Зачем? Не сразу поняла Сонечка, обдавая подругу недоуменным сиянием, бездонной синевы громадных глаз своих. «Как зачем? Странный вопрос. Мы будем ближе к тем, кто нам дорог. У тебя отец на войне, у меня братья». «И он», — подхватила Сонечка, но без всякой ревности. Ревность угасла вместе с войною. Сонечка от всей души желала подруге счастья. «Так едем», — настаивала Мара. «А что мы будем делать в Варшаве?» «Вопрос. Запишемся в госпиталь, будем работать. Каждый человек, желающий приносить пользу, теперь на счету, а там...» «Почем знать? Я, по крайней мере, всеми силами буду стараться попасть в какой-нибудь летучий отряд». «Боже, как это интересно! В такие великие дни грешно и стыдно сидеть, сложа руки!» «Мне предлагают работать здесь, в госпитале. Светлейшая желает, чтобы я работала у нее, но это совсем-совсем не то, милая Сонечка. Здесь и там. Какая разница! Одно лишь останавливает меня, маме будет скучно». Но мама чуткая и добрая, она меня поймет. Едем, Сонечка, едем. И вся полная каких-то нахлынувших радостей, Сонечка бросилась обнимать и целовать княжну, повторяя «Едем, едем, едем».